Глава 7. Нас повели по лестнице вверх, а затем по длинному коридору, который несколько раз изгибался под углом в 45 градусов, а иногда вел пару ступеней вверх или вниз. Вид из тех немногих окон, мимо которых мы проходили, был каждый раз другой. То можно было увидеть большой сад, то другое здание или маленький задний двор. Это был бесконечно длинный путь то по паркету, то по каменным мозаичным полам, мимо множества закрытых дверей, стульев, бесконечными рядами стоящих вдоль стен, заключенных в рамы, картин масла, шкафов, заполненных переплетенными в кожу книгами и фарфорами фигурками, статуй и рыцарских доспехов. Все это выглядело как в музее. Тётя Гленда все время бросала маме ядовитые взгляды. Мама же со своей стороны игнорировала сестру, насколько это было можно. Она была бледной и напряженной до предела. Я уже готова была вцепиться в ее руку, но тогда Гленда заметила бы, насколько я боялась. А это было последнее, чего бы я хотела. Это было невозможно, чтобы мы все еще находились в одном и том же здании. У меня было ощущение, что мы прошли уже и следующие три дома, как минимум, когда мистер Джордж наконец остановился и постучал в дверь. Зал, в который мы вошли, был полностью обшит панелями из темного дерева, похожими, как у нас, гостиной. Потолки тоже были из темного дерева, и все это почти без промежутков было покрыто искусной, частично красочно выделяющейся резьбой. Мебель была темной и массивной. Это могло бы казаться мрачным и зловещим, но сквозь высокие окна на противоположной стороне помещения заливал дневной свет, и можно было видеть цветущий сад. За стеной в конце сада виднелась сверкающая в лучах солнца темза. Но не только вид из окон и свет создавали приятную обстановку, но и резьба по дереву излучала нечто радостное, несмотря на жуткие рожи и черепа. Было впечатление, что стены живут. Какую радость испытала бы Лесли, имея на возможность ощупать все эти почти как настоящие выглядящие розовые бутоны, архаичные узоры и веселые звериные головы и исследовать их на наличие тайных механизмов.